Глава шестнадцатая. Куда на этот раз? Мой император, что случилось? анур я застал в тренировочном зале. Вместе с Георгием они чертили на полу какую-то руну, расположив в центре то самое кольцо младшего ученика. У моряки беда. В пронзающее время с какой-то целью посадили ее в странную клетку, расположенную в середине большого помещения. Она на пределе сил смогла достучаться до меня, Просила помощи. «Что за клетка?» «Опиши, как выглядела!» Тут же потребовала Анура. Выражение ее лица мне очень не понравилось. Да обычно выглядела из толстых прутьев в кубической формы. «Какая длина сторон этой клетки?» В голосе древней слышала сильная тревога. «Метра четыре, может пять. Анура, что ты знаешь?» «Твою сестру готовят не к абсолюту!» Пронзающее время собирается сделать из нее оракула что это значит спросил я а сердце кольнуло недобрыми предчувствиями из марики хотят сделать артефакт хмуро произнесла древняя оракул теряет свое я перестает осознавать себя превращаясь во всезнающее но при этом ничем не интересующееся полуразумное существо что значит теряет свою я Она полностью забудет свое прошлое, а настоящее будущее ей станет неинтересно. Десять лет. Столько существуют оракулы, после чего умирают. Я не знаю их истинных возможностей, но... «Сколько у меня времени?» — перебил я Ануру. «Полгода. Может, год». В голосе древней скользила безысходность. Точное время неизвестно. Орден пронзающих времени делится своими секретами. «Значит, время еще есть. У вас все готово для привязки кольца?» «Не только привязки. Мы смогли снять с артефакта климу огнияра», — ответил Георгий. При проверке кольцо покажет, что принадлежит к школе бессмертного, но по факту ни сам Агнияр, ни его ученики никогда не узнают о твоем присутствии и не смогут отслеживать твое местонахождение. Тогда я готов привязать к себе кольцо. Что мне нужно сделать? Четыре дня длилась подготовка. Первый день ушел на привязку идентифицирующего артефакта. Проходил он в три этапа, и после каждого я погружался в медитацию, так как мои резервы опустошались под ноль. Древняя сильно ошибалась, рассчитывая быстро привязать ко мне это проклятое кольцо. Вечером был общий сбор командования. Было принято общее решение продолжить поиски магического маяка и параллельно просеивать пустошу надежды хотя бы случайно натолкнуться на артефакт бессмертных. Анура планировала отправиться на остров Даба в одиночку, но я настоял, чтобы с ней пошла Ирис и еще несколько старших учеников из Файрусцев. Бывшие Рисусы смогли получить печать Саламандры. Второй и третий день мы с Древней Георгием потратили на изготовление боевых артефактов. Вот где было действительно сложно. Сначала и до самого конца работал только я, хранитель Санура лишь направляли мои действия. Уж не знаю, что случилось с двумя бивнями, но они внезапно стали невероятно прочными. Простая сила огня не справлялась с твердой костью, и мне приходилось работать звездным огнем. Формирование заготовок было лишь первым этапом. Георгий, будучи неплохим артефактором, предложил встроить в рукояти будущих кинжалов по одной великой искре. Таким образом, клинки, бывшие родственными стихиями пространства и обладающие своим резервом, могли держать более сильные плетения, что было большим плюсом. Следующим действием было начертание сразу нескольких рун на каждом артефакте. Два сопряжения, связывающие источники силы и плетения, активаторы, настроенные на мои сосредоточия, и сама боевая основа. Все это потребовало втрое больше усилий, чем работа с моим защитным амулетом. К тому же я, по совету магистра, решил привязать клинки к разным стихиям. Зато к вечеру третьего дня в моих руках были два чуть изогнутых белоснежных клинка. Выглядели они неопасными, как холодное оружие негодное, но это до активации боевых рун. Левый кинжал был заряжен большим плетением огненной секирой, на активацию которой уходила большая часть силы из Великой Искры, и вся из самого кинжала, причем одновременно. Минус оружия: двое суток на полную зарядку артефакта. «Так, со всеми особо мощными артефактными изделиями», — ответил Георгий на мой вопрос. «Очень долго восполняется резерв Искры. Вместо нее можно поставить естественный артефакт, но тогда придется наполнять его самому, а это не менее трудоемкий процесс, во время которого одаренный фактически беззащитен». «Вполне возможно, что в мире древних заряд артефактов будет проходить быстрее», вступила в разговор Анура. «Из-за эфира». Второй артефакт, благодаря сродству стихий, был на порядок мощнее. Повезло, что среди свитков, добытых в убежище Даба, обнаружился один с великой боевой руной пространства. «Рассечение» — так называлось плетение, которое я с трудом, но все же изучил, а затем применил к кинжалу. Более того, благодаря артефакту древних, захваченных Анура из сундука, второй клинок восстанавливал заряд заклинания всего лишь за сутки. «Это очень опасное заклинание», – произнесла Анура, когда я продемонстрировал новое плетение в действии. «От такого спасет только полная защита, вроде купола или сферы. Стена или полусфера не прикроют, так как рассечение воздействует не на цель, а на пространство возле него. Интересно, откуда у учителя этот свиток? «Магистр, что скажешь?» спросил я, показывая оба клинка хранителю. «Мой император, ты сейчас держишь в руках настоящее сокровище. Боевой артефакт великого ранга — это очень редкая вещь. У меня такими получились накопители». Георгий показал свои четкие, заполненные силой. Везет владеющим жизнью, можно носить с собой целое хранилище энергии, используя его в любое время. Хочу опробовать их в деле. Поверь, они сработают, когда потребуются. Не пойдешь же ты в мир древних с опустошенными клинками. Со всеми артефактами и прочим я совершенно потерял счет времени, потому был очень удивлен, когда узнал, что до моего похода в мир древних остался один день. Нет, я не собирался отдохнуть перед переходом. У меня оставалось очень много незавершенных дел. Магистр, мне необходимо выучить наизусть еще три манускрипта отца. Не отдельные руны, а полностью все, что там написано». «Это опасно», — задумчиво произнес Георгий. «Два запомненных плетения ты сможешь выдержать, три сомневаюсь». Думаю, стоит сосредоточиться на четвертом и пятом манускриптах Вальдемара Файруса. Учитывая твою скорость развития, нет нужды учить большие руны, они тебе не пригодятся. А так ты свободно овладеешь всеми великими и частью величайших плетений. А свиток великого портала, подготовленный мастером Раха, возьмешь с собой, чтобы изучить в свободное время. Будет ли оно... Это свободное время. Чужой мир, чужие законы, негласные правила. И школа, где я буду учиться с древними. И в этот раз совсем один против необычайно сильного противника. Шутка ли? Мои враги, одаренные которые, видят будущее. «Мой император, нам нужно обсудить, что ты возьмешь с собой», отвлекла меня от размышления Нура. Свитки, кристаллы, зелья. «Большая руна жизни исцеления, нужно обязательно ее выучить», — добавил Георгий. «Если на тебя наложат проклятье или ты лишишься конечностей, среднее плетение жизни не справится». «А мне хватит резерва всех трех сосредоточий, чтобы создать ее», — засомневался я. «Одной десятой твоих сил вполне достаточно». «Еще бы я порекомендовал большую руну разума «Ментальная сфера». Я, конечно, навешу на тебя несколько величайших плетений, но их надолго не хватит. Желающих взять под контроль чужой разум всегда полно, а защитный амулет, что ты носишь, может потеряться или еще что-то случится». «Я успею подготовиться за один день». Представил объем того, что мне нужно выучить, и даже плохо стало. «Успеешь!» — уверенно произнес Хранитель. «Я помогу!» Пришлось задержаться еще на сутки. Как мне говорили раньше, чем выше ранг руны чужой стихии, тем труднее ее создать. Изучение осложнялось тем, что моего общего магического резерва хватало на создание лишь одной большой руны, после чего приходилось погружать себя в медитацию. В итоге, на запоминание двух больших плетений жизни и разума я потратил весь день. Уже перебравшись на окраину пустоши, я уделил дополнительное время рюкзаку. Два величайших кристалла, четыре великих и десяток больших. Также прихватил несколько средних и малых расовых кармашки на поясе. Свиток с руной пространства, великие порталы, два десятка с большой и великой руной огня, выбранных из замковой библиотеки Анурой. Последние для отвода глаз древних. Несколько фолиантов с противоядиями, захваченных древней из убежища Даба. Сменная пара белья, плащ. Продукты питания на трое суток, фляжка спирта, выданная мне лично Джо, вот и вся моя ноша. На новеньком широком поясе у меня помимо фляги с водой и двух артефактных кинжалов расположились две массивные кабуры, скрывающие в себе автоматические пистолеты. Помимо них Капрал буквально заставил меня нацепить на себя разгрузку с четырьмя запасными магазинами и шестью гранатами различного типа. Две наступательных и четыре светошумовых. «Зверь, даже магический, всегда будет бояться громких звуков и ослепительных вспышек», пояснён старый воин, укладывая в боковые карманы моего рюкзака дополнительные пачки с патронами. Не с простыми, надо заметить, а с артефактными пулями. «Да, мне их самому придётся заряжать магией, но это мелочи». «Жаль, что ты отказался взять с собой штурмовой комплекс Орденских. С ним было бы спокойнее». «Джо, да он и так сейчас опасен, как рота бойцов, усиленная бронетехникой», произнес Артур Доул, в кабинете которого мы обсуждали последние приготовления. «Ты просто не видел, на что способны эти маги. Один мастер может заменить систему залпового огня, причем...» Систему обслуживает несколько бойцов и дополнительная техника, да и боекомплект конечен. А вот маг сядет, погрузится в медитацию и вновь готов к бою. «Позже обсудите преимущества магии и технологий», — прервал я Валдян, улыбнувшись. «Я и так задержался, пора бы уже отправляться на ту сторону». «Мастер Раха, открывай портал». «Как и договаривались, пробой сделаю на окраину пустоши», — произнес Галус. И начал вычерчивать наведенный портал. «Там, где нет сильного радиационного фона». «Хорошо. Рейн, я подошел к супруге». «Ничего не говори», — попросила она. «Главное, вернитесь с Марикой живыми и сильными». Крепко обнял любимую, вдохнул запах ее волос, стараясь запомнить его до мелочей. Сердце на миг сжало тоской, но я тут же переборол себя. Сейчас не время рефлексировать. «Вернусь!» Мой голос прозвучал хрипло, словно в горле стоял тугой ком. «Рейен, будь осторожнее. Береги себя». «Муж мой, портал уже открыт», — прошептала супруга. «Еще раз прошу, не задерживайся там». «Не дайте Некросу победить», — обратился я к Доулу и Раха, как к самым старшим. «Не дадим», — усмехнулся главнокомандующий объединенных сил Воуда. «К твоему возвращению постараемся разобраться с мертвяками». Больше не задерживаясь, я шагнул в наведенный портал, чтобы секундой позже очутиться посреди большого луга, поросшего низкой пожелтевшей травой. Здесь зима была не такой холодной, как на севере, и я почувствовал себя вполне комфортно в летней одежде. Впрочем, мне ли бояться холода, будучи магом огня? Одинокий портал, следом второй, и переход в мир врага готов. Да, я считал древних, особенно дважды рожденных, врагами для всей Гантеи, и многое бы отдал, чтобы навсегда обрезать пуповину, соединяющую наши миры. Увы, но это лишь мечты. Куда мне, простому смертному, тягаться с божественными силами? Цель — забрать сестру. Процедил я сквозь зубы и пересек зеркало пробоя. А в следующий миг ухнул с головой в воду. Спустя два часа мокрый и злой на весь белый свет я поочередно выжимал свои вещи, развешивая их на ветвях деревьев. Озеро. Пробой, адская бездна, открылся посреди озера, да еще и темной ночью. Увидеть, что происходит с той стороны портального зеркала, я не мог, поэтому и оказался в столь глупой ситуации. Рассвет наступил, когда до берега мне оставалось метров триста. Находясь на неизвестном берегу в одном нижнем белье и шипя сквозь зубы проклятия, я занялся своим снаряжением. Разрядил оба пистолета, совершенно не зная, сработают ли подмоченные боеприпасы. Как-то не обучали нас использовать патроны, находившиеся в воде дольше часа. А вдруг успели испортиться? В запасных магазинах и коробках с артефактными патронами тоже все вымокло. Часть продуктов испортилась, разбухнув от воды. Уцелели лишь навязанные джо-консервы. Что ж, время моей автономии сократилось вдвое. Да и огнестрел придется оставить здесь. Хорошо, что нужные мне свитки были усилены бытовой магией и не пострадали. Не нравится этому миру, что я пришел сюда. Само собой вырвалось у меня. Ну и дьявол с ним. Задерживаться здесь не собираюсь, так что... Пусть потерпит некоторое время мое присутствие. Аккуратно подрезав дерн, я спрятал под ним пистолеты с патронами, решив устроить точку для наведенного портала. Место здесь тихое, неразумных, ни, ни зверей поблизости не наблюдается. Идеально. Использовав проявление огня, я быстро высушил свои вещи и наскоро перекусил размокшими сухарями и консервированной кашей двинулся вглубь леса, растущего вдоль береговой линии. Нужно быстрее выбираться к людям. Успел сделать едва ли сотню шагов, как о себе напомнил Приор. «Зафиксировано охранное плетение величайшего ранга. Получено предупреждение. Впереди запретная зона. При нарушении границы зоны без разрешения владельца охранное плетение перейдет в активную фазу». «Дьявол!» – негромко выругался я, делая несколько шагов назад. Это что получается, меня угораздило попасть в одну из закрытых зон? И куда мне двигаться, чтобы обойти эту самую зону? Через час непрерывного движения вдоль границы с охранным плетением в моей голове начали появляться нехорошие подозрения. Через два я уже был уверен, что это самое охранное плетение окружает озеро. Мне удалось не натолкнуться на запретную зону, а попасть внутрь нее, и если бы не приор, Джона Файруса, скорее всего, уже не было бы в живых. Что же здесь такого необычного, что местность оградили столь мощным заклинанием? Редкие звери, необычное озеро. Я больше часа находился в его водах и ничего необычного не заметил. Проклятье, а ведь я сейчас нахожусь за пределами области, сопряженной с пустошью. Открывать обычный пробой за пределы ограждения бесполезно. Заклинание просто не сработает. Единственный способ — это попытаться вновь проложить портал в другой мир. Вот только куда меня перебросит? Не на Гантею, это точно. Волт или Ледяной мир? А может, еще куда-то? Создал первый естественный портал, затем второй и вновь выругался сквозь зубы. На повторную активацию и сосредоточие пространства потратилось столько силы, сколько хватило бы на создание двух больших рун. Опасно переходить на другую сторону, практически не имея запаса энергии для возвращения. Так, у меня есть около получаса времени, чтобы восполнить сосредоточие, а потом портал схлопнется. Усевшись вплотную к зеркалу пробоя, для верности погрузил в него ладони и приступил к медитации. Двадцать минут неподвижности и перенасыщенный эфиром мир древних заполнил мое второе сосредоточие. Вот он, плюс этого мира. Восстановление магических сил происходит на треть быстрее. Ну что ж, Джон, решайся. Подбодрил я себя. Или делай плот и плыви на середину озера. Эх. «Куда на этот раз меня выбросит?» На всякий случай набрал легкие побольше воздуха и шагнул вперед. И тут же вышел посреди улицы. Широкая заасфальтированная дорога, по сторонам которой расположены однотипные многоэтажки. Аллеи из высоких, смутно знакомых деревьев. Шум города. «Эй, ты идиот, вылездустербен!» «Эй, идиот, ты умереть хочешь?» раздалась позади меня непонятная, но опять же знакомая речь, сопровождаемая сигналом клаксона. «Автомобиль, чтоб его! Причем я отлично знаю эту модель!» «Прошу прощения!» — крикнул я и у несколько быстрых шагов покинул проезжую часть. «Волт! Настоящий, чтоб его! Они переброшены на гонтею кусок!» Так вот, с чем связан мир древних. Быстро определившись с направлением, я переместился на тротуар и двинулся вдоль дороги. Полсотни шаговым можно будет возвращаться к древним. Прошел чуть больше, чтобы наверняка. Да и место нужно укромное, не открывать же портал прямо у проезжей части. А вот этот парк с густо растущими елями справа от проезжей части идеально подходит. Забравшись поглубже в ельник, я быстро сформировал один единственный портал и уже собрался открывать второй, когда позади раздался незнакомый голос. «Не торопись, Джон Файер. у меня к тебе имеется несколько вопросов, а у тебя ко мне, думаю, гораздо больше».